Глава шестая Ночь прошла невероятно спокойно. Я проспала без сновидений до самого утра, а разбудили меня звонкие звуки ударов, временами монотонные, переходящие в ляск и сопровождающиеся криками. «Что такое?» Пробормотала я, сунув руку под подушку в поисках смартфона, чтобы посмотреть время. Но заветный гаджет не нашелся. «Где же?» Подняв руку от подушки, я огляделась и с трудом подавила испуганный вскрик. События прошедшего дня наполнили уставший разум, возвращая меня в суровую магическую действительность. Я находилась все в той же комнате таверны, в которой легла спать вчера, а рядом, крепко прижавшись друг к другу, спали Виена и Брин. Чудик же блаженно вытянулся на моей подушке и смешно дрыгал лапами во сне. Звуки ударов не прекращались, и, оглядевшись, я отметила, что на ночь мы хоть и закрыли ставни, но сами окна оставили открытыми. Последнее, похоже, зря, потому что в комнате было прохладно, и творящиеся снаружи события не дали мне поспать. Впрочем, девочкам и летающему коту это не мешало видеть счастливое сновидение. Тяжело вздохнув, я выбралась из-под одеяла и прошла к окну. Но вместо того, чтобы закрыть его, наоборот распахнуло ставни. Лица коснулись несмелые лучи солнца, а взъерошенные после сна волосы потрепал озорной ветерок. Утро вступало в свои права, и город оживал. А кто-то занимался зарядкой. Блейквуд и Александр кружили по центру заднего двора таверны с мечами в руках. Оба решили покрасоваться, потому избавились от верхней части одежды и демонстрировали мускулистые торсы. Судя по загару, так они развлекаются ежедневно. И весьма успешно, что уж. Я не была знатоком военного дела, но выглядел бой довольно зрелищно. Сон как-то забылся, и я принялась с интересом наблюдать за действом. Похоже, оба дракона не пренебрегали физическими упражнениями, и возглавляли этот отряд не только благодаря высокому положению. «Миледи?» — раздалось приглушенно за спиной, и в комнату несмело заглянула служанка. Лорд Шторм приказал начать сборы. «Да, хорошо. Спасибо, сейчас соберемся. Завтрак подавать сейчас?» «Если он готов», — улыбнулась девушке. Кивнув, мне она скрылась за дверью, чтобы принести нам еды. Виена и Брин проснулись за этот короткий диалог, а вот чудик еще бессовестно дрых, но ему и не надо особо собираться. Поднял попу с подушки и уже готов к свершениям. Это нам нужно как минимум умыться и одеться, чтобы достойно выдержать новый день перехода. Идите первые в ванную, предложила я девочкам. «В ванную? Переспросила у меня Вера, стирая веки после сна. «Купальню», — исправилась я, отворачиваясь обратно к окну. К сожалению, эпичного столкновения не случилось. Мужчины просто прекратили тренировочный бой и рассмеялись, перекинувшись парой фраз. Но зато сразу же заметили мою высунувшуюся наружу голову. За подглядыванием меня еще не ловили, потому я на мгновение смутилась. Но ведь не прятаться теперь за занавесками. «Уже всё?» Спросила я громкого мужчину мужчины и улыбнулась. Все равно с третьего этажа не видно румянца на моих щеках. «Ты хотела продолжения? весело уточнил Блейквуд. «Конечно! Хотела посмотреть, как Александр положит тебя на лопатки». Несмотря на явную неприязнь ко мне, блондин рассмеялся. Да и мистер сильнейший Мак страны тоже хохотнул, подтолкнув веселящегося друга в плечо. «Положить меня на лопатки?» — протянул Шторм, широко улыбнувшись. «Только попробуй что-нибудь сказать», — прорычала я, пригрозив ему пальцем. «Что ты там нафантазировала, Василиса?» — насмешливо уточнил он. «Уж точно не то, что ты», — прорычала я и стремительно отступила от окна. «Он просто невыносим». Злопыхтя под нос я топнула ногой. «Я?» — дернулся проснувшийся чудик. — Я невыносим? — Нет, не ты. Подойдя к кровати, я успокаивающе погладила насторожившегося котенка. — Вставай, сейчас завтракать будем. — Завтракать — это хорошо. Завтракать я люблю, — просиял малыш и оскалил пасть в подобии улыбки. — Жутко и мило. Сборы прошли спора, и вскоре мы покинули гостеприимную таверну, чтобы отправиться в путь. Я успела передумать сотни вариантов развития событий, но понимала, что реальность может бабахнуть по голове абсолютнейшими внезапностями. «Василиса, не торопись!» Догнал меня оклик Блейквуда, прежде чем я успела забраться в телегу. «Что еще случилось?» — пробормотала я, нехотя разворачиваясь. «Шторм сиял? Как...» «Начищенный меч. В том смысле, что мог отражать своей белозубой улыбкой свет солнца. «У меня для тебя подарок», — заявил он и протянул мне белоснежный платок. Он держал его бережно и осторожно, потому сразу стало понятно, что в него что-то завернуто. Что ж, сэру лучезарная улыбка удалось меня заинтриговать. Я трепетно взяла у него платок и развернула его». М -м -м. сушеный цветок?» — уточнила я, рассматривая приплюснутый стебель неизвестного растения с некогда красными лепестками и длинными листьями серовато-черного цвета. «Ну, мне такого еще не дарили. Оригинально. Это же ведьмино счастье!» — пояснил он, мотнув головой. «Я всегда считал, ведьмы хорошо разбираются в растениях». «Не, я не спорю, это нечто!» — закивала я головой, вновь заворачивая стебель с говорящим названием в платок. «Но ты, я так поняла, впервые оказываешь знаки внимания, девуш, ведьме...» «Да», — нахмурился он. «В общем, я оказалась права». «В чем? Ты потрясающе хорошо ухаживаешь за женщинами, Шторм». «И как представительницы слабого пола выдерживает твое общество, не теряя сердца и прочих жизненно необходимых аксессуаров?» «Я слышу в твоих словах сарказм». Блейк вот недовольно прищурил черные глаза. «Это восторг от ведьминого счастья», — пояснила я, прижав платок с сушеным цветком к груди. «Понятно. Ты ждешь большего». Недовольно поджав губы, заключил он. «Я ничего не жду», — пожала плечами. «Хочу скорее добраться до Данмери». «Верхом будет быстрее», — заключил он, внезапно подавшись ко мне, чтобы схватить под локоть и потащить прочь от телеги, откуда за нашим диалогом с интересом наблюдали Виена, Брин и Чудик. «Куда?» — возмутилась я, вяло пытаясь вырваться, — Но граф средневековый танк был неумолим. «К твоей лошади?» Блейквуд вот подтолкнул меня к белоснежной кобылке. «Нравится?» Я в восторге. Пробормотала, пряча за спину сверток с цветком, на который животинка с интересом поглядывала. «Красивая и смирная. Самое то для леди-ведьмы». «Надеюсь, ты шутишь». Я страдальчески уставилась на довольного дракона. «Нет, будем скакать рядом, общаться. Нужно же нам узнать друг друга получше, прежде чем перейти к инициации». На этот раз улыбка шторма посрамила собой свет солнца. Чешуйчатый пикапер взялся за меня конкретно. «Блейквуд, вот, я не умею водить». скакать верхом! Я лошадей только издали видела!» Призналась и опасливо сделала шаг назад от кобылки, хотя выглядела она миролюбиво. Но я еще помнила картинки из социальных сетей про хрустящие пальцы, которые лошадки могут спутать с морковкой. «Как это?» – недоуменно уточнил он. «Логично, учитывая, что домашняя скотина, скорее всего, имеется здесь в каждом доме». «Вот так! Боюсь я их немного. Они же огромные и непредсказуемые!» «Все в порядке с лошадью, Василиса. Она обучена и, как я сказал, смирная. Как раз для опытного наездника. Давай помогу пристроить твою сумку». «Прежде чем я успела возразить, этот любовный таран местного разлива забрал у меня вещи и принялся прилаживать их к седлу». Мне же оставалось бросать страдальческие взгляды в разные стороны в надежде, что вскоре все же появится рыцарь в сияющих доспехах и спасет меня от дракона. Но все предпочитали наблюдать. Александр уже вскочил на коня и смотрел на разворачивающиеся брачные игры с улыбкой, а вот Банши тихо давилась смехом и шипела на своих товарищей, которые слишком громко хохотали. Все готово? Давай подсажу», — предложил Шторм. «Давай я лучше в тележку, а? Василиса, здесь такая природа, красота вокруг. Зачем сидеть в телеге, если можно любоваться, сидя верхом?» Здесь он, конечно, был прав. Густые леса и виднеющиеся вдали зеленые горы радовали взор. Но из-за того, что наше средство перемещения было крытым, мы пропускали всю эту красоту». «У тебя нет юбки пошире или... брюк?» «Нет. Разве что ты одолжишь мне свои». «Размер не подойдет». В галки твердых губ дрогнули в усмешке. «Ничего. Сейчас все сделаем». Он выхватил из поясных ножей мой, между прочим, кинжал и присел передо мной на колено. «Что ты собираешься делать, Шторм?» требовательно вопросила я. И тут же завопила от ужаса, когда он оттянул подол платья и резким движением разрезал ткань, создавая своеобразный разрез. Хохот со стороны Банши стал отчетливо слышен. «Ты издеваешься? Я тебе новое куплю, не кричи!» Рассмеялся он, делая разрез повыше с другой стороны. «Если ты хотел полюбоваться на мои ноги, надо было сказать, я бы и так показала». Процедила я сквозь тиснутые зубы, рассматривая испорченный сарафан. Он, конечно, не мой, но очень удобный. Прямо-таки показало бы. Насмешливо приподнял он бровь, вставая с земли. Лучше небольшой стриптиз, чем отбитая задница. «Стриптиз?» «Сеанс раздевания». «Интересный ритуал. Как-нибудь покажешь». Подмигнул он мне... а я даже не смутилась, была слишком зла. Шторм легко уклонился от неловкой попытки проехаться по его самодовольной физиономии, быстрым движением руки забросил кинжал в ножны и пригнулся, чтобы подхватить меня на руки. «Я тебя убью!» — проревела, цепляясь за его плечи. «Расслабься, Василиса, тебе понравится!» — заявил он, и внезапно... Поцеловал меня в щёку. И то только потому, что промахнулся мимо губ. Наглый, чешуйчатый засранец. Он легко забросил меня в седло и поддержал, пока я устраиваюсь на спине лошадки. Коняшка действительно оказалась мирной и даже не дернулась, пока я верещала и тихо ругалась под нос, пытаясь не упасть. «За рожок держись! Специально под тебя седло подбирал!» «Сейчас стремена подгоню». «Высоко!» – расстроенно протянула я. «И снизу лошадь милее. Можно я рядом пойду?» «Ты казалась такой смелой, Василиса!» – отметил он. «Успокойся. Немного проедем вместе, потом вернешься в телегу. Если понравится, снова поедешь верхом». «Надеюсь, я сама решу, когда можно будет вернуться в телегу». проворчала, недовольно следя за тем, как шторм возится с ремнями. «Боже, он ведь только начал ухаживать. Боюсь, следующего этапа отношений я просто-напросто не переживу. Что ж, фильмы бессовестно врут. Ехать на лошади вовсе не так легко, особенно городской девушке, которая никогда не интересовалась верховой ездой». В пути быстро стало понятно, почему жокеи предпочитают высокие сапоги и для чего шторму кожаные штаны. Примерно через час, как Аня верхом, когда я более-менее подстроилась под ход лошади, начала болеть задница и ныть кожу на внутренней стороне бедер. Кажется, я рисковала натереть мозоли. Возможно, опытные наездники как-то избегали всех этих проблем. Но я к таковым не относилась». А шторм ко всем моим напастям не гнал своего коня рядом с моей белянкой, как я ее назвала, а носился взад-вперед, организовывая отряд. Зато со мной скакала банши, хохотала, веселилась и немного сочувствовала. «Я тебе потом средства от мозолей дам», — пообещала она. «И расскажешь, как сделать задницу снова полукруглой». любой каприз за это веселье, миледи!» – расхохоталась она. «А у вашего лорда вообще девушки есть? Он в курсе, что мы нежные и капризные?» «Мы вечно в пути, в походах. Нежных здесь не водится», – пожала она плечами. «За бабами Блейк особо не таскается. Ему же там родовитую невесту готовят. О репутации заботятся». «Лучше бы он о своей голове заботился!» «Я же скоро ее разобью. Он воин отменный. Так просто не справится». «Наверное, поэтому он побаивается ядов», — фыркнула я. «Как поездка?» Шторм выпрыгнул на своем коне откуда-то сзади и поравнял того в шаге с моей кобылой. «Я не чувствую...» «Ног!» — пожаловалась, зыркнув недовольно на хохотнувшую банши. «Сделаем привал, и я могу лично помассировать твои ноги. А вот массажист умен. Сначала устроил мне проблемы на нижние 90, а теперь сам же решил их размять. Достаточно того, что ты везде ними любуешься. Я схожу в кустики и вернусь в телегу. Очень-очень жаль, что ты не нашел время на разговор. Но ведь ты немного отдохнешь и вернешься в седло». Недовольно нахмурился он. «Конечно!» — без зазрения совести соврала я и предупреждающе шикнула на веселящуюся воительницу. Шторм объявил короткий привал на пятнадцать минут, и я с радостью спрыгнула, а точнее упала с лошади прямо в его заботливо подставленные руки. На этот раз он себя контролировал и ни за что запрещенное меня не хватал. либо моя затекшая попа ничего не почувствовала. Банши снова смеялась, наблюдая, как я хромаю к линии леса, чтобы облагородить ближайшие кустики, а шторм двинулся в противоположном направлении. Постепенно в мышцы возвращалась подвижность, я даже отошла дальше, чем стоило, Не с удивлением обнаружила небольшую речушку. Прикинув про себя, что время еще есть, я присела на мягкую траву, чтобы умыть руки, лицо и шею от дорожной пыли. Хотела еще и на назревающие мозоли побрызгать водички, но к берегу вышли знакомые мне служанки. Мы перекинулись парой приветственных фраз, но тут девушки бросили испуганные взгляды на противоположный берег. Я тоже обернулась и, признаться, потеряла дар речи, потому что из-за кустов вышел огромный... Бурый медведь. Девушки завизжали и бросились к дороге. Я тоже рванула за ними, но, уставшие от непривычной нагрузки ноги, меня подвели. Я споткнулась и распласталась на траве, завыв от прострелившей щиколотку боли. А стоило приподняться, как макушка наткнулась на что-то мягкое, волосы взъерошило, горячее дыхание зверя. Так страшно мне не было никогда в жизни. Я замерла, гадая про себя, что делать, и даже мысленно приготовилась к боли. Но тут щеки коснулся мягкий влажный язык. Медведь тихо проревел и подтолкнул меня носом в плечо. И страхи как-то в раз развеялись. Я перевернулась на спину и посмотрела в карие глаза зверя. Он не пытался напасть, а смотрел... «С любопытством!» А потом вновь лизнул мое лицо и указал мордой куда-то в сторону. Я повернула голову и увидела, как к нам бегут двое медвежат. «Ты, значит, мамочка!» «Понятно!» Пробормотала я, садясь на траве, и охнула, когда медвежата налетели на меня на полном ходу. Они начали смешно рычать и бодаться, словно щенки, пока мама на них строго не проревела, требуя следовать за ней. Медведица снова лизнула меня в щеку и ушла, уводя детей за собой. А я? — растерянно помахала им ручкой. За спиной послышался шелест травы. К берегу выбежали воины с мечами в руках, возглавляемые Блейквудом. Похоже, рванули на подмогу, когда услышали вопли девушек. «Ведьма!» — хрипло усмехнувшись, шторм качнул головой. Похоже на то. Кажется, я почти готова уверовать. Ты в порядке, Василиса? Блейк вот выверенным движением вложил меч в ножны и подбежал ко мне. Кажется, меня еще потряхивало после пережитого ужаса, но сильнее был шок от случившегося. Виена упоминала, что ведьмы связаны с природой, и потому ей однажды удалось уговорить медведя не трогать ее с друзьями. Но я и подумать не могла, что и ко мне животные этого мира будут столь дружелюбны. Давай-ка вставай. Лорд Анти Казанова аккуратно взял меня за руки, потянул на себя, помогая подняться. Владышку прострелила болью, и я громко вскрикнула, перенеся тяжесть тела на другую ногу. Не в порядке. Заключил шторм и легко поднял меня на руки. Возвращаемся, громко крикнул он своим людям, бросив острый взгляд в сторону кустов, за которыми скрылось косолапое семейство. Если ко мне местная живность не проявляет агрессии, вряд ли она также добра к драконам и людям. Блейк вот отнес меня к телеге и аккуратно подсадил на ее край, чтобы без зазрения совести задрать мне юбку. Он быстро справился со шнуровкой. Стянул с меня сапог и приступил к осмотру поврежденной ноги. Я же про себя гадала, как буду сбегать от этого любителя, неинициированных ведьм на одной ноге. Не говоря о том, что травма может сильно задержать нас с девочками. Еще и напугала их. Вон глаза, как пять копеек. «Кажется, только растяжение. К вечеру должно пройти. Вынес вердикт мужчина». «Так быстро?» С недоверием уточнила я. При небольшой помощи он вытянул из мешка на поясе небольшую баночку. В сосуде оказалась мазь, которую он принялся растирать по моей лодыжке. «Это что-то магическое?» — предположила я. «В прошлом у меня случалось растяжение лодыжки после неудачной игры в баскетбол. И тогда мучилась я около недели». «Да». Ускорит заживление. А можешь мне оставить эту мазь ненадолго? Мне еще кое-что надо подлечить магически. Могу нанести, где болит? Серьезно насупив брови, уточнил он. Мне виенно нанесет. Если медведь тебя ранил, лучше осмотрю я. В рану может попасть инфекция. Я натерла мозоли шторм, закатила глаза. «И под юбку я тебя не пущу!» Дракон подавился смешком, улыбнувшись лукаво. «Только попробуй что-то сказать!» — пригрозила я ему пальцем. «Промолчу!» — проурчал он, передавая мне баночку с мазью. «Сегодня, к сожалению, в седло уже не сесть, нужно беречь ногу!» «Какая жалость!» — притворно расстроилась я. «Надеюсь, Белянка переживет разлуку!» «Да, вы сдружились. Хочешь? Подарю ее тебе». «Лошадь?» — переспросила я шокированно. «Боже, шторм! Притормози! Хм, коней! Давай ты подаришь мне... бабочку!» Щелкнув пальцем, я указала на пролетевшее мимо красивое насекомое. «Бабочку?» Густые брови дракона поползли вверх от удивления. «Да?» Мы вместе ею полюбуемся, когда ты выпустишь ее на волю. Романтика, слышал о таком. И главное, никто никому ничего не должен. «Я тебя ни к чему и не обязываю», — невозмутимо пожал он плечами. «Романтика?» «Понял». Кивнул он серьезно и отстранился, чтобы громко крикнуть. «По коням!» Наш отряд снова двинулся в путь... а я могла вытянуть уставшие ноги в телеге, а также пересказать Виене, Брин и перепуганным девушкам историю своего столкновения с медвежьим семейством. Мазь действительно помогала. Боль от растяжения от назревающих мозолей она сняла сразу же, и в ногу постепенно вернулась подвижность. Кажется, сбежать от драконьего Дон Жуана все же удастся. Солнце начало клониться к закату, когда мы подъехали к деревянным воротам Данмери. Вдали высились горы, покрытые густыми лесами. А вот вид города удручал, и при въезде в него я несколько приуныла. Покосившиеся дома с темными окнами казались покинутыми, центральная дорога радовала колдобинами, а на улицах почти не было прохожих. «А здесь точно кто-то живет!» Спросила я с сомнением, полушепотом. Девочки крепко спали, прижавшись друг к другу, стеснув между собой чудика. Я не хотела их пока беспокоить. «Не знаю», — пожала плечами Тереза. «Скорее всего, мало кто остался жить возле проклятого леса». «Василиса, как нога!» К телеге подогнал своего коня шторм. «Тише!» Приложив палец к губам, я указала на спящих девчонок, и подобралась к самому краю телеги. «Что с тобой случилось?» Ужаснулась я, когда лучше рассмотрела дракона. На его скуле олела ссадина с назревающим синяком, а сам он выглядел несколько потрепанным, будто по нему проехался камаз. «Цветы тебе добывал», — заявил он с улыбкой, передавая мне довольно милый на вид букет. «Ты что, за него с медведем дрался?» Прошипела я шокировано. «Почти!» — сверкнул он белоснежными зубами. Нарвался в лесу на вепре. «Ты ведь шутишь?» «Нет, у нас сегодня будет знатный ужин». «Ты меня пугаешь!» Пролепетала я, наблюдая, как на моей белянке мимо везут тушу огромного кабана. «Очень зря. Я же обещал, что не причиню тебе никакого вреда. «Василиса, поцелуешь своего героя?» «Ты серьезно?» – всплеснула я руками. Отложив букет, я схватила баночку с мазью и, цепляясь за край повозки, потянулась к улыбающемуся добытчику, чтобы намазать целебной мазью его скулу. Мужчина вздрогнул от неожиданности, но подогнал коня еще ближе, позволяя мне распределить лекарства. «О цветах я тебя не просила?» И хрюшка моей жизни не угрожала. Тебе не угодить. Шторм, а давай без ухаживаний, хорошо? А то в следующий раз ты решишь добыть мне бабочку и наткнешься на логово разбойников. Разбойники не селятся в лесу, особенно в проклятом. Опасаются теней. Посыл мой понятен. Закрутив крышку на баночке, я всучила ее Блейквуду. «В принципе, это уже неважно. Мы же в городе». «Да. Ты обещала дать ответ к этому времени». Граф вмиг стал мрачным. Видимо, понимал, что мой ответ вряд ли изменится. «Уже поздно, Василиса. Я никуда не отпущу тебя с детьми на ночь глядя». «Ты обещал, что мы сможем уйти», — напомнила я ему. «Сможете. Завтра, когда будет безопасно». «А сегодня вы останетесь с нашим отрядом. Попробуйте жареного вепря». Последние слова он сопроводил тусклой улыбкой. «Не хмурься, Василиса. Если бы я собрался забрать интересующие меня силой, то сделал бы это еще в Хенли. Тебе нечего опасаться. Лучше подумай о выгодах, прежде чем дать окончательный ответ». Выдохнув тихое «но», Он погнал своего коня вперед, оставив меня в весьма скверном расположении духа. К сожалению, чрезмерным доверием к людям, и тем более к драконам я не страдала, потому опасения никуда не делись. Силой, может, не возьмет, но мало ли, завтра придумает другую причину, чтобы нас не отпускать. Или я слишком плохо о нем думаю? Нет уж, уйдём сегодня». В общей суете шторм ничего не заметит. Александр, подозвала я, заметив чуть поудаль чешуйчатого друга Блейквуда. «Можно вас?» «Что случилось, леди Василиса?» Он нехотя провнял своего коня с телегой. «Скорее всего, мы скоро уйдем. Сможете передать письмо Блейквуду? Либо можете сами прочитать его. Это очень важно». «Желательно, чтобы письмо прочитали до того, как он отправится в лес». «Передам», — кивнул мужчина, став задумчивым и невероятно серьезным. «Спасибо», — обрадовалась я и протянула ему конверт, который добыла по моей просьбе банши. «Что ж, можно сказать, я отблагодарила Блейквуда предупреждением об опасности за его помощь. Но пора и честь знать». В смысле, хватать травмированные ноги, попу и прочие части тела и сваливать, пока шторм не приступил к следующему этапу брачных игр. Унылый взгляд вновь скользнул по высившимся с обеих сторон улицы домам Данмери. Впрочем, на что и рассчитывала. «Здесь же живет ведьма. Рядом проклятый лес. Может, потому и проклятый, что здесь ведьма живет». «В любом случае, это только предстоит выяснить. Но для начала нужно сбежать из отряда. Время до ночи еще есть. В крайнем случае, всегда можно вернуться». Возвратившись к скамейкам, я присела возле Виены и осторожно потрясла девушку за плечо. «А? Что? Уже приехали?» Пролепетала она, моментально открывая глаза, и начала оглядываться. «Да, мы в городе», — подтвердила я. «И еще не так темно. Можно поспрашивать жителей». «А лорд Шторм?» — расстроенно проговорила Брин, растирая веки после сна. «А покушать?» Чудик подлетел в воздухе и каким-то образом умудрился потянуться, поддерживая высоту. «Я есть хочу. Ты меня давно не кормила». «Покормлю еще», — закатила я глаза. «Коты всех миров одинаковые, а Шторма не будем беспокоить. У него много дел, и он не особо горит желанием нас отпускать». «Запретил? Да!» — воинственно нахмурился Виена. «Так и знала, что он только кажется хорошим. Не то чтобы запретил, сказал, что отпустит завтра. А завтра снова что-нибудь придумает. Все мужчины одинаковые, обманщики». Ви сердито сжала кулаки и насупила светлые брови. Глаза ее вспыхнули зеленоватым огнем, и сидящие напротив девушки осенили себя какими-то местными священными знаками. О, надо же! Не знала, что она недолюбливает мужчин. Но ведь сама говорила, что сразу же пройдет инициацию, когда наступит время. Видимо, здесь этот ритуал действительно имеет другое значение, нежели простой секс. С другой стороны, иначе бы Блейк вот не предлагал бы его тогда в таком деловом формате. Виена и Бринза собирались, Даже чудик перестал клянчить еду. А вот девушки поглядывали на нас с неодобрением, как бы не сдали. И тут я отметила нечто очень важное. Моя сумка пропала. Так, в последний раз я видела ее... В руках шторма, когда он прилаживал ее к седлу белянки. А теперь моя лошадка тащила на себе тушу кабанчика. Наверное, там все как минимум провоняло. Но, скорее всего, мои вещи залило кровью. «Да, повезло. Моя сумка на седле лошади», — сообщила я, расстроена девчонкам. «Схожу за ней». Отряд в городе продвигался медленно, — потому я вполне благополучно выбралась наружу и зашагала вперед с радостью, отметив, что нога особо не беспокоит. Но все равно ступала осторожно, чтобы снова ее не повредить. Белянка скакала впереди, пришлось обогнать еще несколько повозок с припасами. Но когда я подобралась к лошади и брезгливо оглядела огромного кабана, приуныла. Во-первых... Шторм теперь пугал еще больше, учитывая, что повалил эту тушу с клыками, размеров с половину моей руки. А во-вторых, сумка моя пропала, и вряд ли опытный рыцарь плохо закрепил ее на седле. Ты чего не в телеге, Вась? Ко мне подогнала свою гнедую лошадку Банши. Черные глаза девушки смотрели с любопытством, а на губах играла привычная ей лукавая полуулыбка. «Хотела забрать свою сумку», — объяснила тоскливо. «Так ее шторм к себе перекинул, чтобы кровью не запачкать». «Во, Верюга, да?» «Шторм?» «Да, наверное», — хмыкнула я. «Не шторм, вепрь», — хохотнула она. «Смешная ты, Васька». «Ну, Блейк вот вроде дракон, так что...» Пожалуй, я плечами слегка смутившись и рассмеялась. «Да что там?» Внезапно лицо девушки погрустнело. «От драконов у нас только название. Немного силы, зоркость, нюх. Да и все. Мы давно не летаем в небе». Я слышала о проклятии, произнесла с сочувствием. «Сама я с трудом воспринимала информацию о проклятиях, магии, тенях. Но для Банши это ее реальность и ее печаль». Очень больно лишиться важной части себя. В этих местах нас и прокляли, о Кристального озера. Поэтому лес и проклятый. Вот, значит, как. Странно, что никто мне об этом не говорил, хотя я интересовалась другими вещами. А зачем вы прибыли к проклятому лесу? Мне так никто и не рассказал. Не положено болтать, — передернула она плечами. Девушка потянула вожжи в сторону, чтобы лошадь отошла от телег и притормозила ее. Я подошла к ней, поняв, что она хочет поговорить. «Ты и так узнаешь», — зашептала она, нагнувшись ко мне. «А вы тут с девчонками одни останетесь. Лучше поберечься. Месяц назад здесь случилось первое нападение теней. Да непростое», — произнесла она чуть громче, будто прерывая мою попытку возразить. Впервые тень напала материально, чуть не убила мужика, и, говорят, порвала его знатно. «Тень», — повторила я, пытаясь переварить информацию, — «если раньше я воспринимала отношение жителей мира к теням со скепсисом и считала чем-то связанным с религией, то видение заставило пересмотреть свои взгляды». «Именно». «Ведьма здесь жила сильная, стихийная. Она, говорят, и сдерживала твари леса своей силой. Да только померла она три месяца назад». «Ведьма умерла», — вновь повторила я. Эту мысль переварить оказалось сложнее. Я же столько надежд возлагала навстречу с ней. И девочки преодолели такой путь — натерпелись опасностей, чтобы отыскать здесь убежище и возможность развить свои способности. Выходит, все наши старания напрасны. И что мне теперь делать? Вернуться домой не получится, по крайней мере, пока не найдется другая сильная ведьма. Да и девочек же не бросить. Я за них в ответе. «Мы ведь к ведьме сюда и шли», — поделилась я своими переживаниями. Банша выругалась и сплюнула на землю, посмурнев лицом. «Не знаешь, может, поблизости есть другие ведьмы? Нам нужна сильная». Не слышала, Вась. Девушка потерла лоб, глубоко задумавшись. «Скрываются же ведьмы! Про эту-то знали, потому что она не таилась, в открытую город защищала. Возможно, Блейк чего знает, он же при короле служит». «Во многие тайны посвящен». «Только расскажет ли?» Скептически пробормотала я. «А ты у него спроси». Банша резко выпрямилась в седле, глядя в сторону. Обернувшись, я заметила, что вереница телек уже отдалилась, а к нам скачет гроза лесных хрюшек с собственной персоной. «Что-то случилось?» уточнил он, останавливая своего коня рядом с нами. «Секретничаем по-женски!» — Щербата улыбнулась банши. «Васька сумку свою потеряла?» «Она у меня, Василиса!» — пояснил Шторм, смотря на меня непривычно и хмуро. И в то же время черные глаза горели непонятными эмоциями. Вернешь? «Когда устроимся?» — улыбнулся этот модельер средневекового розлива. «Юбку мне уже освежил вырезами, теперь и остальную одежду стырил». Надеюсь, на нее не упадет его модный взор. Я переодеться хотела. Мы уже доехали, Василиса. Поднимешься в снятую для вас комнату, переоденешься. Но сначала мы поговорим. На этих словах он вытянул из внутреннего кармана куртки знакомый мне конверт. «Ну, Александр, подставил».